Часть вторая Как я уже упоминал, Павел Аллилуев последовал за сестрой, когда она вышла замуж за Сталина. В эти первые годы Сталин был нежен с молодой женой и относился к ее брату как к члену своей семьи. В его доме Павел познакомился с несколькими большевиками, мало тогда известными, но в дальнейшем занявшими основные посты в государстве. В их числе был Клим Ворошилов, будущий нарком обороны. Ворошилов хорошо относился к Павлу и нередко брал его с собой, отправляясь на войсковые маневры, авиационные и парашютные парады. Видимо, он хотел пробудить у Павла интерес к военной профессии, но тот предпочитал какое-нибудь более мирное занятие, мечтая сделаться инженером. Я впервые встретил Павла Аллилуева в начале 1929 года. Дело происходило в берлине Оказывается, Ворошилов включил его в советскую торговую миссию, где он наблюдал за качеством поставок немецкого авиационного оборудования, заказанного Наркоматом обороны СССР. Павел Аллилуев был женат, и у него было двое маленьких детей. Его жена, дочь православного священника, работала в отделе кадров торговой миссии. Сам Аллилуев числился инженером и состоял в местной партийной ячейке. Среди огромной советской колонии в Берлине никто, кроме нескольких руководящих работников, не знал, что Аллилуев — родственник Сталина. Как сотрудник госконтроля, я имел задание наблюдать за всеми экспортными и импортными операциями, проводившимися торговой миссией, включая секретные военные закупки, делавшиеся в Германии. Поэтому Павел Аллилуев был подчинен мне по службе, и мы проработали с ним рука об руку на протяжении двух с лишним лет. Помню, когда он впервые зашел ко мне в кабинет, я был поражен его сходством с сестрой. Те же правильные черты лица, те же восточные глаза, с печальным выражением смотревшие на свет. Со временем я убедился, что и характером он во многом напоминает сестру, такой же порядочный искренней и необычайно скромной. Хочу подчеркнуть еще одно его свойство, так редко встречающееся среди советских чиновников. Он никогда не применял оружие, если его противник был безоружен. Будучи шуриным Сталина и другом Ворошилова, то есть сделавшись человеком очень влиятельным, он никогда не давал этого понять тем служащим миссии, кто из карьеристских побуждений или просто из-за скверного характера плел против него интриги, не зная, с кем имеет дело припоминаю, как некий инженер, подчиненный Аллилуеву и занимавшийся проверкой и приемкой авиационных двигателей, изготовленных германской фирмой, направил руководству миссии докладную записку, где было сказано, что Аллилуев вводит подозрительную дружбу с немецкими инженерами, и, подпав под их влияние, спустя рукава следит за проверкой авиационных двигателей, отправляемых в СССР. Информатор посчитал нужным добавить, что Аллилуев к тому же читает газеты, издаваемые русскими эмигрантами. Руководитель торговой миссии показал эту бумагу Аллилуеву, заметив при этом, что он готов отослать Кляузника в Москву и потребовать вообще его исключения из партии и удаления из аппарата вне шторга. Аллилуев попросил этого не делать. Он сказал, что человек, о котором идет речь, хорошо разбирается в моторах и проверяет их очень добросовестно. Кроме того, он пообещал поговорить с ним с глазу на глаз и излечить его от интриганских наклонностей. Как видим, Аллилуев был слишком благородный человек, чтобы мстить слабому. За два года совместной работы мы касались в разговорах очень многих тем, но лишь изредка говорили о Сталине. Дело в том, что Сталин уже тогда не слишком меня интересовал. Того, что я успел узнать о нем, было достаточно, чтобы на всю жизнь проникнуться отвращением к этой личности. Да и что нового мог рассказать о нем Павел? Он как-то упомянул о том, что Сталин, опьянев от водки, начинал распевать духовные гимны. В другой раз я услышал от Павла о таком эпизоде. Как-то на сочинской вилле Выйдя из столовой с физиономией, искаженной гневом, Сталин швырнул на пол столовой нож и выкрикнул, «Даже в тюрьме мне давали нож острее!» С Аллилуевым я расстался в 1931 году, как меня перевели на работу в Москву. На протяжении последующих лет мне почти не приходилось встречаться с ним, то я был в Москве, он за границей, то наоборот. В 1936 году его назначили начальником политуправления бронетанковых войск, его непосредственными начальниками сделались Ворошилов, начальник политуправления Красной армии гамарник и маршал Тухачевский. Читателю известно, что на следующий год Сталин обвинил Тухачевского и гамарника в измене и антиправительственном заговоре, и оба они погибли. В конце января 1937 года, находясь в Испании, я получил от Аллилу его очень теплое письмо. Он поздравлял меня с получением высшей советской награды, ордена Ленина. В письме оказался постскриптум очень странного содержания. Павел писал, что был бы рад возможности снова поработать со мной, и что готов прибыть в Испанию, если я проявлю инициативу и попрошу Москву, чтобы его назначили сюда я не мог понять почему именно мне нужно поднимать этот вопрос ведь павлу достаточно сказать о своем желании ворошилову и дело будет сделано поразмыслив я решил что постскриптум приписан аллилуевым просто из вежливости ему хотелось еще раз выразить мне свою симпатию изъявляя готовность снова работать вместе он хотел еще раз продемонстрировать свои дружеские чувства осенью того же года Попав по делам службы в Париж, я решил осмотреть проходившую там международную выставку и, в частности, советский павильон. В павильоне я почувствовал, что кто-то обнял меня сзади за плечи. Обернулся. На меня смотрело улыбающееся лицо Павла Аллилуева. — Что ты тут делаешь? — с удивлением спросил я, подразумевая под словом «тут», конечно, не выставку, а вообще Париж. «Они меня послали работать на выставке», — ответил Павел с кривой усмешкой, называя какую-то незначительную должность, занимаемую им в советском павильоне. Я решил, что он шутит. Было невозможно поверить, что вчерашний комиссар всех бронетанковых сил Красной армии назначен на должность, которую мог бы занять любой беспартийный нашего парижского торгпредства. Тем более невероятно, чтобы такое случилось» со сталинским родственником. Вечер того дня был у меня занят. Резидент НКВД во Франции и его помощник пригласили меня поужинать в дорогом ресторане на левом берегу Сены, вблизи площади Сен-Мишель. Я поспешно нацарапал Павлу на листке бумаги адрес ресторана и попросил его присоединиться. В ресторане, к моему удивлению, обнаружилось, что ни резидент, ни его помощник с Павлом не знакомы. Я представил их друг другу, обед уже кончался, когда Павлу понадобилось отлучиться на несколько минут. Воспользовавшись его отсутствием, резидент НКВД пригнулся к моему уху и прошептал. «Если б я знал, что вы его сюда приведете, я бы вас предупредил. Мы имеем приказ Ежова держать его под наблюдением». Я опешил. Выйдя с Павлом из ресторана, мы, не торопясь, прошлись по набережной Сены. Я спросил его, как же могло случиться, что его послали работать на выставку. «Очень просто», — с горечью ответил он. «Им требовалось отправить меня куда-нибудь подальше от Москвы». Он приостановился, испытывающий поглядел на меня и спросил, «Ты обо мне ничего не слышал?» Мы свернули в боковую улочку и сели за стол в углу скромного кафе. В последние годы произошли большие изменения, — начал Аллилуев. Я молчал, ожидая, что за этим последует. — Тебе должно быть известно, как умерла моя сестра. И он нерешительно замолк. Я кивнул, ожидая продолжения. Ну и с тех пор он перестал меня принимать. Однажды Аллилуев, как обычно, приехал к Сталину на дачу, и вот к нему вышел дежурный охранник и сказал, приказано никого сюда не пускать. На следующий день Павел позвонил в Кремль. Сталин говорил с ним обычным тоном и пригласил к себе на дачу в ближайшую субботу. Прибыв туда, Павел увидел, что идет перестройка дачи, и Сталина там нет. Вскоре Павла по служебным делам откомандировали из москвы Когда через несколько месяцев он вернулся, к нему явился какой-то сотрудник Паукера и отобрал у него кремлевский пропуск якобы для того, чтобы продлить срок его действия. Пропуск так и не вернули. — Мне стало ясно, — говорил Павел, — что Ягода и Паукер ему внушили, после того, что произошло с Надеждой, лучше, чтобы я держался от него подальше. — О чем они там думают? — внезапно взорвался он. Что я им, террорист, что ли? Идиоты. Даже тут они подглядывают за мной. Мы проговорили большую часть ночи и расстались, когда уже начинало светать. В ближайшие дни мы условились встретиться снова, но мне пришлось срочно вернуться в Испанию, и мы с ним больше не виделись. Я понимал, что Аллилуеву угрожает большая опасность. Рано или поздно придет день, когда Сталину станет невмоготу от мысли, что где-то неподалеку по улицам Москвы все еще бродит тот, кого он сделал своим врагом и чью сестру он свел в могилу. В 1939 году, проходя мимо газетного киоска, это было уже в Америке, я заметил советскую газету, то ли известие, то ли правду. Купив газету, я тут же на улице начал ее просматривать, и в глаза мне бросилась траурная рамка. Это был некролог, посвященный Павлу Аллилуеву. Еще не успев прочитать текст, я подумал, вот он его и доконал. В некрологе с глубокой скорбью сообщалось, что комиссар бронетанковых войск Красной Армии Аллилуев безвременно погиб при исполнении служебных обязанностей. Под текстом стояли подписи Ворошилова и еще нескольких военачальников. Подписи Сталина не было. Как в отношении Надежды Аллилуевой, так и теперь власти тщательно избегали подробностей.